Принес, спросил он, задыхаясь между двумя глотками воды, шумно бившим в его неправдоподобно белое лицо. «Где Гаврюшка? Живой? Живой?» Но, как видно, расспрашивать не было времени. Не вытирая с лица воду, Теренции тотчас стал доставать из ранца мешочки. Все равно не удержимся», — бормотал он, еле держась на ногах. «Будем по крышам уходить». Они там орудие ставят. А ты, мальчик, тикай. А то тебя здесь подстрелят. Тикай скорее. спасибо. Бузеров. Терентий присел на табурет, но тотчас встал и, обтирая револьвера колена, побежал по коридору туда, откуда слышалось беспрерывное хлопание выстрелов и звон разбивающихся стекол. Петя схватил легкий ранец и бросился к двери. Но любопытство все-таки заставило его на минуту задержаться и посмотреть в глубину коридора. В раскрытую Настежь дверь Петя увидел комнату, заваленную сломанной мебелью. Посредине стены, оклеенной обоями с коричневыми букетами, Петя заметил зияющую дыру с обнажившейся решеткой дранки. Несколько человек, среди которых Петя узнал высокую, страшно худую фигуру Синичкина, Припав к подоконникам высаженных окон, часто стреляли вниз из револьверов. Петя увидел перевязанную голову Терентья и барашковый воротник матроса. Мелькали еще какая-то черная косматая бурка и студенческая фуражка. И все это плыло и тонуло в синеватых волокнах дыма. Матрос стоял на одном колене у подоконника, на котором лежала стальная тумбочка — и поминутно высовывал наружу дергающийся от выстрела руку. Он кричал бешеным голосом «Огонь! Огонь! Огонь!» И среди всего этого движения, беспорядка, суеты, дыма, лишь один человек с желтым равнодушным восковым лицом и черной дыркой над закрытым глазом был совершенно спокоен. Он неудобно лежал поперек комнаты, лицом вверх, на полу среди пустых обоем и гильз. Разбитая пинсне, зацепившаяся черным шнурком за его твердое и белое ухо, лежала рядом с головой, на паркете, запудренным звездкой. И тут же на паркете аккуратно стояла очень старая техническая фуражка с треснувшим козырьком. Петя посмотрел на этого человека и вдруг понял, что это труп. Мальчик бросился назад. Он не помнил, как выбрался и добежал до подворотни, где его ждал гаврик. — Ну как, отнес? Отнес! Петя, захлебываясь, рассказал все, что увидел в страшной квартире. — Они все равно не удержатся, будут уходить по крышам, — шептал Петя, тяжело дыша. — Там против них... «Пушку ставят!» Гаврик побледнел и перекрестился. Первый раз в жизни Петя видел своего друга таким испуганным. Совсем недалеко, почти рядом, ударил орудийный выстрел. Железное эхо шарахнуло по крышам. «Пропала!» — закричал Гаврик в отчаянии. «Тикай!» Мальчики выскочили на улицу и побежали по городу в третий раз изменившемуся за это утро. Теперь в нем безраздельно хозяинчили казаки. Всюду слышалось льющиеся цоканье подков. Чубатые сотни донцов, спрятанных во дворах, стремительно выскакивали из ворот, лупя направо и налево нагайками. От них некуда было спрятаться. Все парадные и ворота были наглухо заперты и охранялись нарядами войск и полиции. Каждый переулок представлялся собой ловушку. Остатки рассеянных демонстраций бежали в рассыпную, куда глаза глядят, без всякой надежды на спасение. Казаки настигали их и рубили поодиночке. На Малой Арнаутской мимо мальчиков посредине мостовой пробежал кривоногий человек без пальто и шапки. Он держал под мышкой палку с красным флагом. Это был хозяин Тира. Он бежал, прихрамывая и виляя, бросаясь то туда, то сюда. Может быть, в другое время это могло бы вызвать в мальчиках удивление, но сейчас это вызывало только ужас. Через каждые десять шагов Иосиф Карлович поворачивал назад страшно бледное и стерзанное лицо с безумными глазами. За ним дробной рысью мчались два донца. Звонко выворачивались подковы, высекая из гранитной мостовой искры, бледной при дневном свете. Через минуту Иосиф Карлович оказался уже между лошадьми. Он пропустил их, увернулся и, бросившись в сторону, схватился за ручку парадного. Дверь была заперта. Он рвал ее с отчаянием. Он бил в нее изо всех сил ногами, ломился плечом, дверь не поддавалась. Казаки повернули лошадей и въехали на тротуар. Иосиф Карлович сгорбился, наклонил голову и обеими руками прижал к груди флаг. Блеснула шашка, спина покачнулась, пиджак. Лопнул наискось. Хозяин тира дернулся и повернулся. На один миг мелькнуло его искаженное болью лицо с косо подрубленными бачками. — Негодяи! Сатрапы! Палачи! — страстно закричал он на всю улицу. — Далось самодержавие! Но в тот же миг... Резко и одновременно блеснули две шашки. Он упал, продолжая прижимать знамя к раскрытой волосатой груди с синей татуировкой. Один из донцов наклонился над ним и что-то сделал. Через минуту оба казака мчались дальше, волоча за собой на веревке тело человека, оставлявшее на мертвенно-серой мостовой длинный красный Удивительно яркий след. Из переулка хлынула толпа и разъединила мальчиков. Глава 39. Погром. В этот день Петя потерял всякое представление о времени. Когда он наконец добрался домой, ему показалось, что уже сумерки, а на самом деле не было еще и двух часов В районе куликового поля и штаба все было тихо, спокойно. События в городе доходили сюда в виде слухов и отдаленных выстрелов. Но к слухам и выстрелам давно уже привыкли. Низкое, почти черное небо дышало крепким холодом недалекого снега. В такую пору вечер начинался с утра. В мутном, синеватом воздухе уже пролетело несколько совсем маленьких снежинок. Но твердая земля все еще была совершенно черной, без единой сединки. Петя вошел через черный ход, сбросил пустой ранец в кухне и осторожно пробрался в детскую. Но было так рано, что о мальчике еще и не начинали беспокоиться. Петя увидел тихие, спокойные комнаты, услышал почти бесшумный зуд разогнанной швейной машинки, ощутил запах кипящего борща, и вдруг ему захотелось броситься папе на шею, прижаться щекой к сюртуку, заплакать и рассказать все. Но это чувство возникло в потрясенной душе мальчика лишь на миг, тотчас уступив место другому, новому, сдержанному и молчаливому чувству ответственности и тайны. Первый раз в жизни мальчик Просто и серьезно, всем сердцем понял, что в жизни есть такие вещи, о которых не следует говорить даже самым родным и любимым людям, а знать про себя и молчать, как бы это ни было трудно. Отец качался в качалке, заложив за голову руки и сбросив пенсне. Петя прошел и уселся рядом на стуле, чинно сложив на коленях руки. «Ну что, сынок, скучно ничего не делать? Ничего, поскучай. Скоро все уляжется, в учебных заведениях опять начнутся занятия, пойдешь в гимназию, нахватаешь двоек, легче станет на сердце».